Выселить их надо, слов нет. Они мешают народу в колхоз вступать. Но только Хопров не через них пострадал. Он к ним непричастный? Оно-то верно, он прислонялся к Лапшинову, постоянно работал у него. Да и те это же не бось не от сытости. Нуждишка придавливала. Вот и прибивался к Лапшинову. Нельзя же всякое дело на кулаков валить. Не чудите, брацы. Нет.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 Густо крыли её продолговатые щёки. Пёстрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то приманчивая и нечистая красота была в её диктарно чёрных глазах, во всей сухощавой статной фигуре. Круглые ласковые брови её всегда были чуточку приподняты. Казалось, что постоянно ждёт она что-то радостное. Яркие губы В уголках наиз готовы держали улыбку, не покрывая плотно слитой подковы выпуклых зубов. Она и ходила как-то так шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмёт её, обнимет её девичье узкое плечо. Одевалась как все гремячинские казачки, была, может быть, немного чистоплотней. Как-то рано утром Давыдов, надевая ботинки, услышал голос Макара из-за перегородки. У меня в полушубке в кармане резинки. Ты что ли заказывала Семёну? Он вчера приехал из станицы, велел тебе передать. Макарушка, вправди? Голос слушки, тёплый и просонок, дрогнул радостью. Она в одной рубахе прыгнула с кровати к висевшему На гвозде мужнина полушубку. Вытащила из кармана не круглые, стягивающие икры резинки, а городские с поясом, обшитой голубым. Давыдов видел её, отражённую в зеркалом. Она стояла, примеряя на своей суховолитя наге покупку, вытянув мальчишескую худую шею. Давыдов в зеркале видел излученны улыбки у её вспыхнувших глаз.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 говорили её несмущающиеся глаза. Давида вгрохнулся на заскрепевший сундук, обогровел, петернёй откинул с алба глянцевито чёрные пряди волос. Чёрт, знает. Ещё подумает, что я подсматривал. Дёрнуло меня вставать. Ещё взбредёт ей, что я интересуюсь. Ты хоть при чужом человеке телешком-то не ходи. Недовольно бурмтнул Макар, услышав, как Давыдов смущённо кряхтит. Ему не видно. Нет видно. Давыдов кашлянул за перегородкой. А видно, так и смотрите на доброе здоровье, равнодушно сказала она, через голову надевая юбку. Чужих макарушка нету, нынче чужой, а завтра, если захочу, мой будет, засмеялась. И с разбегу кинулась на кровать. Ты у меня смиренненький, кпружень, кпруженюшка, телочек. После завтрака едва лишь вышли за ворота, Давыдоврубанул: "Дрянью тебя, баба. Тебя это не касается". ответил Нагульно тихо, не глядя на Давыдова. Тебя зато касается. Я сегодня же перехожу на квартиру.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 Семья-то существует, а ты на твою бабу лезут, разврат заводишь, терпимость веры. Я об этом на ичеке поставлю. С твоего образа пример крестьянин должен снимать. Хорош был бы пример. Ну я и убью. Здравствуйте. Ну ты от чего? Зараз в это дело не лезь. Останавливаясь среди улицы, попросил Макар. Я сам с этим разберусь. Зараз не до этого. Если бы это вчера началось, а то я уж обтерпелся. Погожу чуток, потом с сердцем к ней присох. А то бы давно. Ты куда идёшь, в совет? Перевёл он разговор. Нет. Хочу зайти к Островному. Охота мне с ним в его домашнем производстве поговорить. Он умный мужик. Я хочу его за вхозом устроить. Как ты думаешь? Хозяин нужен, чтобы у него колхозная копейка рублём звенела. Астраснов, как видно, такой. Нагульнов махнул рукой, осердился. Опять за рыбу деньги. Дался вам с Андреем Астраснов. Он колхожу нужен, как архиерею это самое. Я против. Я добьюсь его исключения из колхоза. 2 года платил сельхоз налог с процентной надбавкой за житочный год. До войны жил кулаком, а мы его выдвигать. Он культурный хозяин. Я что ж, по-твоему, кулака охраняю? Ежели б ему крылышки не резали, он давно бы и в кулаки взлетел. Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом.